Глава 7. Женя. В конце дня я жду Ярика на том же месте, что и вчера. Он снова опаздывает, и у меня внутри опять зарождается тянущая тревога. Придет? Не придет? Как бы пережить эти три недели. Долин бросает на меня тревожные взгляды из противоположного угла. А я стоически улыбаюсь. Не хватало еще, чтобы он подошел и начал что-то выяснять. Пусть лучше шутки свои пишет. Упираюсь невидящим взглядом в свои записи и, наконец, кожей чувствую, что Шмелёв появляется, атмосфера вокруг меняется. Гудит улей девчонок, раздаются хлопки, ладоней парней. Король пришел. Я раздраженно передергиваю плечами, не глядя на него. Снова открываю расписание кинотеатра на телефоне, сверяюсь с часами. Выбираю два места на четвертом ряду. Там будет идеально. Не нужно задирать голову и экран достаточно близко для полного погружения. Когда оплачиваю, Ярик как раз подплывает к моему столу, приземляется на стол и закидывает локоть за спинку. «Ты опять опоздал», — говорю неодобрительно. «Это ты слишком рано пришла?» «Нет, Яр, это ты второй день опаздываешь». «А тебя это раздражает, да?» «Я кривлюсь». «Неважно, через час у нас билеты в кино». «Это свидание?» «Нет!» — почти выкрикиваю. «Нет! Дружеская встреча! Не понял еще. «Это ты еще не поняла!» — насмешливо выдаёт Яр. Я делаю несколько глубоких вдохов, смотрю на него, как будто сквозь занавес своего гнева. Я купила билеты. Снова слишком похоже на свидание. Шмелев! Ладно, мы же друзья, значит, расходы пополам». «Могу купить попкорн. Он калорийный», — на автомате сообщаю я и тут же прикусываю язык. Потому что Яр смотрит на меня со странным выражением, разглядывает мои руки, возвращается к лицу, спрашивает, «А ты за мою фигуру волнуешься или за свою?» «Да я так просто... Информация мямлю я». «Ну, тогда я возьму попкорн, вооруженной твоей информацией», — он скидывает вверх руки, подчеркивая значимость последнего слова. «А в следующий раз тогда наоборот», — деловито говорю я. «Ты выберешь фильм и купишь билеты». Яр откровенно веселится, глядя на то, как я записываю условия в свою тетрадь, наклоняется вперед, пытаясь прочитать то, что я пишу. Я ставлю ладонь ребром и смотрю на него неодобрительно. Что там, секретики? Не твоего ума дело. А разве мы не будем вместе разбирать дневники с практической частью? На какое-то время я зависаю, всерьез раздумывая над его вопросом. С одной стороны, в дневник надо записывать все без утайки. С другой, я бы совсем не хотела делиться личными мыслями со Шмелёвым. Я думаю... Медленно начинаю, я глядя куда-то в пространство. Что нет... Мы предоставим выдержки, которые сами посчитаем важными и нужными. И я надеюсь на твоё благоразумие, Яр. Едва произношу последнее предложение, сразу жалея о том, что сказала. Не настолько он честный. Шмелёв подтверждает мою мысль неприятной ухмылкой, и я запальчиво говорю. «Ярик, давай по-нормальному, а? Записывай хотя бы что-то. Ну, хоть соври. Так нужно». И он кивает выравнивая свои яркие губы. На самом деле им очень идет улыбка. Если б только она была доброжелательной, а не обещала неприятности. Я собираю вещи, и мы направляемся на выход. Весь аквариум как будто затихает в ожидании. Только тут понимаю, что за нами пристально наблюдают. Алена была права, Шмелёв — самый популярный парень в колледже. И ближайшие три недели мы проведем вместе. «К этому стоит привыкнуть не только мне, но и всем его поклонницам. Если бы у меня было меньше достоинства, я бы каждой кинулась объяснять, как на самом деле обстоят дела. Надеюсь, они и так скоро поймут, что мы только дружим. Хотя и это будет для них сенсацией. Мы спускаемся по лестнице, берем вещи в гардеробе. Не холодно в кожанке? Критически интересуюсь я», — Яр коротко отбревает. «Нет». И я с вызовом застегиваю свой короткий пуховик до самого горла. «Как угодно, пусть мёрзнет. Март — это только календарная весна». Шмелёв снова выразительно ухмыляется, а я игнорирую. В тишине мы идем до остановки автобуса, и нужный нам номер практически сразу появляется из-за поворота. Когда заходим в салон, Яр подбородком указывает мне на свободное место, видимо, предлагая сесть. Я отрицательно мотаю головой и остаюсь стоять рядом с ним. Ехать все равно три остановки. Он безразлично пожимает плечами, достает телефон, с кем-то переписывается, ухмыляется. Я же бездумно пялюсь в окно. Снова снег. Как будто зима берет реванш, совсем не хочет уходить. На следующей остановке автобус тормозит очень неделикатно, нас резко дергает вперед. Водитель громко матерится, а я влетаю Шмелеву в грудную клетку. Мне царапает нос приоткрытая молния его куртки, а сам он автоматически хватается одной рукой за поручень, а второй ловит меня за плечо, прижимая к себе. Первое мое ощущение — он теплый и вкусно пахнет. Второе — мне неожиданно нравится быть так близко к нему. А потом мне, наконец, становится неловко. Автобус выравнивает ход, и я отталкиваюсь ладонью от груди Яра. На ощупь она кажется почти каменной. Поднимаю на него глаза и встречаюсь с насмешливым взглядом, в котором читается какое-то самоуверенное, но все же искреннее веселье. Я жутко смущаюсь и смотрю себе под ноги. Говорю. «Извини». «Да ничего». Достаю телефон, и я делаю вид, что очень увлечена тем, что вижу в нем. Пишу Алине сообщение. «Как думаешь, Шмелев просто придурок или больше симпатичный парень? Никак не разберу». Отправлять не собираюсь. Мне просто нужно создать видимость бурной деятельности. Но автобус снова дергается, палец мажет по экрану, и сообщение улетает подруге, тут же оказываясь прочитанным. Будто она только этого и ждала. Два в одном. А что, он тебе нравится? Вот это был бы прикол. Телефон нескончаемо вибрирует от сообщения Алины. Я смеюсь над тем, как ярко она реагирует, но сама думаю, это был бы далеко не прикол. На чем смеешься? спрашивает Яр, заинтересованно. Алинка веселит. Я блокирую экран и убираю телефон подальше от его любопытного носа. А потом вдруг оглядываюсь, хватаю его за руку, проталкиваюсь через толпу к выходу. Мы едва успеваем выскочить. Автобус, захлопывая двери и стартует с места, так, как будто он гоночный болит. А я покачиваюсь, запутавшись в ногах, и яр, снова одной рукой ловит меня за рука в куртке и придает вертикальное положение. Спасибо. Бормочу сбивчиво. Он самодовольно хмыкает. Сочтемся. Я украдкой прижимаю холодные ладони к щекам. «Спокойно, Женя. Может, то сказывается то, что у меня в принципе мало опыта в общении с парнями. А может, мне не следует так много времени проводить с Яром? Не знаю, какую защиту нужно отрастить, чтобы не попасть под его странное мужское обаяние. Ну что ж, придётся найти подходящие доспехи».